Глава 28. 56-й день квеста или новая тактика Бизона. Характеристики. Плюс 147. Уровень основной. 162 плюс 81. Уровень мастерства. 7. Кругов перерождения. 7. Общая репутация. 3865. Бодрость. Плюс 500. Мана. Плюс 1000. Хитпоинты. Плюс 1500. Регенерация бодрости плюс 100. Регенерация манны плюс 150. Регенерация хитпоинтов плюс 200. Увеличение критического урона 30%. Снижение физического урона 0%. Ступени восьмого круга 0. Звезды 5. Второй уровень. Дарк снова сидел на краю трехкилометрового провала, бесстрашно свесив ноги. Но чего бояться, если разбиться в этой пропасти невозможно? Яма страданий бережно принимает всё, что валится сверху, но никого не отпускает обратно, очищая своё дно снова и снова, и от игроков, и от мусора. Небо на востоке только-только начало светлеть. Обычно в этот час dark ещё крепко спит, но старые привычки пришлось позабыть. Он не хочет, чтобы новые знакомые узнали, что здесь не Робинзон никогда не выходит из игры. Поэтому приходилось подниматься до их появления, дабы не застигли в постели. Ну и чтобы взбодриться тоже время потребуется. Хотя сегодня Дарк, пожалуй, переборщил. Плюс вчерашний день сказывается. У Вино вместо привычного кача ему пришлось с утра до вечера заниматься ненавистными бомбами. Под конец ему помогли вернувшиеся с разведки Кошка и Прыщ, но толку от них было маловато. Алхимию не она, Неон не качали. Однако, как подсобные рабочие, дети Безона сгодились. Процесс ускорился, поэтому Дарку удалось лечь пораньше, наверстывая недосып от предшествующих дней, посвящённых марафону кача. Вот потому внутренний будильник поднял его раньше, чем планировалось, и снова уснуть не позволил. Скоро солнце выглянет из-за горизонта и появится кошка с прощём. А вот появится ли Бизон? Вот уже больше суток от него ни слуху ни духу. Его иконка в отряде стала серой, как и полагается в случаях, когда игрок находится слишком далеко. Плюс, как минимум, дважды она украшалась красным крестиком, а это означает гибель персонажа. Чем он таким занимается, что два раза слился, неизвестно. В чат ни строчки не написал. Жалеет кристалл связи. Но они ценятся не настолько дорого, чтобы столь затяжную молчанку играть. Задумал подлость, сидит сейчас напротив Кима и торгуется за каждый серебреник из предполагающихся 30, -ти? исключать такое нельзя. Увы, в этом случае можно даже проклятья не опасаться, ведь без он получил, по сути, карт-бланш. Система клятвы не настолько совершенна, чтобы разбираться в запутанных взаимоотношениях игроков она работает на самых простых алгоритмах. Алгоритмы был простым, но только изначально. А теперь, после выдачи разрешений, он запутан без надёжно. Но странное дело, Дарк не опасался, что вот-вот встретится с пауком. Он был уверен, что Безон ведёт себя с ним честно. Да, может, не всё договаривает, но предавать не собирается. Этот здоровяк не такой человек. И дети его не такие. Хороши люди, Дарку с ними легко. Да и если быть перед собой честным, это он их обманывает, ведь сама суть квеста подразумевает нарушение клятвы. Нет, систему его не накажут при выполнении, потому как клятву составлял сам Дарк и позаботился предусмотреть этот нюанс. Но рукопожатие с Бизоном подразумевало, что всё закончится не так. Вот потому Дарка и грызла совесть. Нехорошо получается. Надо было сразу сказать этот нюанс, обговорить. Однако на тот момент он не готов был выдавать кому-либо подробности своего дерзкого плана. Вопрос: готов ли он к этому сейчас? Древнее зло, висевший рядом, чуть отлетел от провала и сказал: "Прощаюсь с тобой до завтра, белковое недоразумение. У меня аллергия на солнечный свет. Спокойного дня", произнёс Дарк, не оборачиваясь. Интересно. Ты скажешь им, или до последнего будешь темнить? просил зло, удаляясь. Дарк всё так же, не оборачиваясь, пробормотал: Посмотрю на поведение бизона. Мне не нравится то, что он на сутки пропал. Очень не нравится. Надо узнать, что он там придумал. Бизон появился вместе с кошкой и прочём. С ходу отмахнувшись от лавины вопросов, он развил бурную деятельность, завершая подготовку к очередному спуску в провал. И этот спуск должен был быть особенным. Для начала вниз спихнули повозку, над которой вчера здорово поработали и Дарк, и Кошка с прущом. Своего рода отдушина получилась. Труд этот разделили на этапы, которые стали приятными перерывами в нескончаемом крафте бомб. Он походил на изматывающий психику конвейер потому любое разнообразие радовало. Оказавшись внизу, дарк кошка и прыщ продолжили работу. Бизон справлялся в одиночку. Низкоуровневые мобы его нисколько не напрягали. Обращало внимание то, что на танке сверкал дорогущим металлом новый доспех. Но на вопросы о его происхождении он отмалчивался или отшучивался, как и на многие другие. Больше часа ушло на то, чтобы при помощи принесенных материалов превратить уже изрядно модифицированную повозку в несуразное сооружение. Примитивная индивидуальная крепость. Стационарная. Материал. Дерево, кожа, полоски железа, листы железа, камень, зачарованные керамические плитки. Крепость усилена самоцветом отражения. Прочность. 150 тысяч на 150 тысяч. Свойства самоцвета отражения. Крепость способна отражать на противников от 26 до 35% урона от огненной магии и от 8 до 14% урона от всей прочей магии. Вместимость: один игрок или игровой персонаж. Грубое и неусоразное сооружение, почти бесполезное. Она прекрасно защищает того, кто в ней скрывается, но не позволяет ему отвечать на атаки. Даже самый слабый враг, рано или поздно, деведёт прочность крепости до нуля, и тогда защита сподёт. Крепость имеет смысл использовать ради того, чтобы как можно дольше продолжил тот, кто не умеет за себя постоять. Всем прочим гораздо выгоднее встречать угрозу в чистом поле, а не сидеть до последнего в тесноте узилища, из которого даже стрела выпускать не получится. Покупателя этой сомнительной недвижимости трудно себе вообразить. Но разобрав её, можно продать части материалов, включая плитки и самоцвет отражения, что принесёт приличный доход. Но это имеет смысл делать только с новым сооружением, ибо пережившее штурм может терять значительную часть ценности. Однако зачем разбирать то, что не использовалось? Вот потому и сказано о несуразности и сомнительности. Дарк с трудом забрался в самую натуральную бочку Именно на внутренности такого сосуда проходило защищённое пространство крепости. Громкое название явно незаслуженное. Вон даже игровая система в своём описании не скупилась на обидные эпитеты. Дарк с ней согласен. Тоже ещё несуразное убожество. Засовы скользили легко, но очень непросто их задвигать в такой теснотище. Вроде всё. Справился кое-как. Теперь Дарку придётся провести неизвестно сколько времени, будто рыбе в консервной банке. Почему неизвестно сколько? Да потому что план Безона не сказать, что чётко продуман. Некоторые моменты придётся проверять на практике, чтобы понять, насколько они эффективны. К тому же, здоровяк продолжал темнить, не раскрывая все детали. Байниц не было, но наверху прорезаны четыре узкие смотровые щели. Из них не ни выстрелить из арбалета, ни магией врезать не получится. Только посмотреть, что снаружи происходит. Безон настаивал их не оставлять, потому как плохо на прочность сказываются, но тут уже Дарк не выдержал и чуть не взбеленилса. Он вроде бы и не страдает клаустрофобией, однако не настолько в себе уверен, чтобы согласиться проторчать в тесной бочке несколько часов без света из релеща. Пока что смотреть особо не ну что. Троица без труда раскладывает волну за волной. Но до да этого только начало. Мобы несколько уровневые идут, с ними проблемы не возникают. До настоящего кача и еще ждать и ждать. Дарк еще раз все просчитав, отправил сообщение в чат. «У меня вроде все». Бизон, ухитряясь держать на себе раву мобов и одновременно строчить в чат, ответил молниеносно «Так вроде все или не все?». Нет смысла дальше сидеть. Защитные навыки уже дошли до максимума, а остальные можно никогда не дождаться. Докину немного свободного опыта и будет ап. Понял. Подожди чуток. Как с командой выбирайся. Кач существенно ускорился, потому что кошке теперь не приходилось все силы тратить на дарка. Она вообще на него не отвлекалась. Хилила брата и отца, плюс била своей магией. Мобы сыпались куда быстрее и не успевали скапливаться в воздухе. Прыщ их отстреливал, когда нечего было делать. Паузы между волнами сократились, яме страданий не нравилось, когда её пленники отдыхали. Пока что предположения Безона подтверждались, но это только начало. Ждать пришлось не больше минуты. "Выбирайся", скомандовал лидер. Пришлось по новой греметь за совами, распечатывая крепость. Оказавшись снаружи, Дарк не успел ноги размять, как получил новый приказ. "Давай, Что давать, Безон не уточнял, но Дарк в уточнениях не нуждался. Этот момент был оговорен заранее, оставалось следовать несложной инструкции. Туман окутал новый участок стены и повалила очередная волна. Вместо того, чтобы её встречать, Безон направился в противоположную сторону, косясь на мобов через плечо. И Дарк выхватил меч и угрожающе им размахивая, бросился в одиночку на пару сотен прямоходящих крокодилов, заметно опережающих его уровнями. Результат был предсказуем, и его не пришлось долго ждать. Увы, но хочешь не хочешь, а погибать придётся. Сбрасываться на следующую ступень игра разрешает только в мирной обстановке, наверное, лишняя защита от дурака, не позволяющая игрокам ослаблять себя во время схватки. А здесь по крепости нет, нет, да, прилетает дебаф от летающих гадов, из-за чего иконка персонажа постоянно мигает. Да и без этого она не успокаивается, а всё из-за здешних мышей. Они прямо в крепости из воздуха появляются и частенько кусают. Так что надо выходить из боя. Ну а выход из ямы страданий только один оказавшись на точке воскрешения, дарк торопливо сбросился на следующую ступень и написал в чат: "Я готов. Бегом вниз". Тут же скомандовал Бизон: "Правильно. Наверху нечего задерживаться, опыт зря пропадает. Если так и дальше пойдёт, дарк легко успеет пару ступеней за один заход сделать, а это как минимум двукратное ускорение процесса. Получается, Бизон не лукавил, когда говорил, что быстро наверстает сутки отлучки. Он и правда продуманно отнёсся к вопросу. Хотя Дарк до сих пор не понимает некоторые моменты, его всё устраивает. И очень интересно, что же ещё припас Бизон, лидер явно не раскрыл все карты.